Несчастная душа В полной тишине Тилла плыла по бескрайнему океану силы. Холодный и жестокий, не знающий пощады для проникших извне источник темного мира, бережно и мягко качал ее на своих волнах. За долгие годы они досконально узнали друг друга. Она научилась управлять им, вернее, он научил ее управлять собой. Она доверила ему каждую потаенную мысль, каждое желание, каждый страх. Он показал ей мириады миров, открыл их законы и секреты. Он рассказывал ей истории людей, эльфов, орков и множества других существ, ненаселяющих ее мир. Она видела рассветы и падения империй, тайные заговоры, прерывавшие правление благородных династий, убийства, измены и подвиги за все миллионы лет существования мироздания. И вот теперь она просила у него помощи. Она молила помочь ей и своей госпоже избежать гибели, огородить ее волшбу от этого странного, невероятно могущественного существа, которое полностью обезоружило их и закрыло путь темной госпоже в этот мир. И она получила эту помощь. Сам собой, по следам развеянных заклятий, источник вывел ее на поток этого существа и раскрыл его картины разума для любимой дочери». За несколько мгновений она узнала о нем все, и осознание сотворенного с этим несчастным опечалило ее. Она увидела огромные кристаллы Ладосской лаборатории и фанатичные лица ученых-магиков, предвкушающих триумф своей идеи. Увидела страх и ужас в сознании Кирра Немисциана, прикованного к огромному железному столу, молящего всех известных ему богов о смерти. Она увидела момент, когда оба источника, сфокусированные непонятными ей приспособлениями, излились в сознание подопытного и ощутила его агонию. Пережила вместе с ним неописуемое, неиспытанное доселе ни одним живым существом чувство сотни смертей, когда одновременно два источника разрывали его разум и тело. Они без конца крушили, рвали и вновь собирали несчастного воедино, споря, кому достанется его душа. Каждый раз был страшнее и мучительнее предыдущего, и каждый новый Киррик помнил боль, перенесенную его прежней ипостасью. Победителем вышел Светлый, по крайней мере так казалось ученым-мужам семинарии, но цена, заплаченная им, была непостижима. Кир Немесциан ушел глубоко в подсознание, его место занял безмозглый блокировщик. Обучение. Долгое обучение, в результате которого его, как цепного пса, натаскали лишь на рассеивание и блокировку чужих чар. Дальше пустота. Дальше она видела лишь бездумную куклу, выполняющую приказы, не задающую вопросы и не осознающую сделанное. Но недавно он изменился. Близость темного источника изменила его. В момент, когда черный огонь присыл и неоттон обрушился на четверку магов, темный поток колыхнулся и пробился в его сознание. Так появился маг двух миров, маг двух источников силы. Тилла нашла нить одного из заклятий этого странного мага и отследила ее до самых глубин сознания ее породившего. Там она обнаружила то, что осталось от личности Кирика Немесциана. Она осторожно коснулась его и поняла, что он чувствует ее присутствие. «Здравствуй, несчастная душа!» «Кто ты? Уходи! Я не хочу с тобой говорить!» Ты заперт здесь. Я хочу помочь тебе. Меня нет. Меня здесь нет. Меня больше нигде нет. Ты все еще мыслишь. Значит, все еще существуешь. Говорить не значит мыслить. Я не говорю и не мыслю. Уходи. Ты слышишь меня? Ты отвечаешь мне. Ты живешь. Я не здесь. Он не здесь. Они там. Я не живу. Ты хочешь вернуться? «Ты хочешь вернуться!» «Я могу тебя вернуть!» «Я могу вернуться!» «Ты станешь одним!» «Они станут одним!» «Ты станешь прежним!» «Я стану одним! Но я больше не существую! Уходи!» «Я касаюсь тебя!» «Ты прикасаешься ко мне! Я существую!» «Коснись и ты меня!» «Я существую!» Тилла почувствовала, как Кир потянулся к ней и выдернула его из пустоты. Искалеченный разум обнаружил себя сразу в трех телах. Там Киррик немеццан встретил свое сознание, преобразовавшееся в блокировщика. Не выдержав этого парадокса, две личности слились в одну, вызывая чудовищный энергетический всплеск, сметающий чары барьера. Темный источник лавиной прорвался в мир — и смешался с господствующим светлым. Источники слились в единый, серый и негодующий. Ведьма была не в силах оторвать взгляд от этого невиданного доселе вселенского феномена. Она расхохоталась, увидев, как все вычурные и сложно сплетенные заклятия ладосских чародеев растворяются в новой неизведанной энергии. Тилла выполнила свой долг, и теперь госпожа исполнит ее мечту. Она открыла глаза и удивленно вздохнула, почувствовав холодные клинки, пронзающие тело. Искаженное ненавистью лицо эльфийки смотрело на нее. Алира выдернула клинки и одним быстрым взмахом отсекла Тилли голову. «Холод камней и безумие ветров, голод зверей и молчаливое повиновение мертвых тел, густоту, укрывающую мириады миров тьмы и вечный страх их обитателей», Тила ощущала все это и еще многое, что ей только предстояло понять. Она знала мысли каждого сознания, живущего под покровительством темного источника. Теперь она была их мыслями. После смерти госпожа исполнила ее мечту. Госпожа позволила ей раствориться в великом источнике тьмы и стать частью вселенского разума.